Глава сорок шестая В тот вечер Олтер вернулся домой пораньше обычного. Китти лежала в шезлонге у окна. В комнате уже почти стемнело. «Тебе не нужна лампа?» — спросил он. «Принесут, когда обед поспеет». Говорил он с ней, как всегда, о пустяках, как с хорошей знакомой. Ничто в его манере не позволяло заподозрить, что он таит в душе злобу. Он никогда не смотрел ей в глаза и никогда не улыбался. Он был неукоснительно вежлив. Олтер спросила она: "Что ты намерен делать, если мы не умрем от холеры?" Он ответил не сразу. Лицо его было в тени. Я об этом не думал. В прежние времена. Она говорила всё, что придёт в голову, не обдумывала вперёд, что скажет. Теперь она его боялась. Губы у неё дрожали, сердце билось. «Я сегодня была в монастыре. Слышал?» Она заставила себя продолжать. «Ты, когда увёз меня сюда, правда хотел, чтобы я умерла?» «Стоит ли ворошить прошлое Китти?» Бессмысленно, мне кажется, говорить о том, о чём лучше забыть. Но ты не забыл, и я тоже. Я очень много думаю с тех пор, как приехала сюда. Ты не хочешь меня выслушать? Нет, отчего же. Я очень плохо с тобой поступила. Я тебе изменяла. Он весь застыл. Его неподвижность пугала. Не знаю, поймёшь ли ты меня. Для женщины, когда такое кончается, она уже не имеет большого значения. Мне кажется, женщина даже не может понять позицию, которую занимают мужчины. Она говорила отрывисто, не узнавая собственного голоса. «Ты знал, что представляет собой Чарли, и знал, как он поступит. Что ж, ты оказался совершенно прав, он — ничтожество». Наверное, я бы им не увлеклась, если бы сама не была таким же ничтожеством. Я не прошу у тебя прощения. Не прошу полюбить, как любил когда-то. Но неужели мы не можем быть друзьями, когда вокруг нас люди умирают тысячами, и эти монахини, а они тут при чём, перебил он. Я не могу объяснить, когда я там сегодня была... У меня появилось такое странное чувство. Все это полно значений. Кругом столько ужасов. Их самопожертвование просто поразительно. Пойми меня правильно. Мне кажется, что нелепо, несообразно терзаться от того, что какая-то глупая женщина тебе изменила. Стоит ли вообще думать о такой пустышке? Он не ответил, но и не отодвинулся от нее. Он словно ждал, что ещё она скажет. «Мистер Одингтон и монашенки мне много чего рассказали про тебя. Я горжусь тобой, Олтер». «Раньше ты не гордилась. Раньше ты меня презирала. Это что же, прошло? Разве ты не чувствуешь, что я тебя боюсь?» Он опять помолчал, прежде чем ответить. «Не понимаю я тебя». «Чего тебе, собственно, нужно?» «Для себя ничего. Я только хочу, чтобы тебе стало полегче». Он опять застыл, и голос его прозвучал очень холодно. «Напрасно ты думаешь, что мне тяжело. Я так занят, что мне некогда особенно о тебе беспокоиться». «Я тут думала, может быть, монахини разрешат мне поработать у них. Они с ног сбиваются». Я была бы рада принести хоть какую-нибудь пользу. Работа там не лёгкая и не из приятных. Сомневаюсь, чтобы этого развлечения тебе хватило надолго. Ты до такой степени меня презираешь, Олтер? Нет. Он запнулся, голос его прозвучал странно. Я презираю себя.